Инструмент «Список поток». Масштабное исследование Мартина Селегмана, проводимое среди полумиллиона солдат американской армии, ставило своей целью предупредить возникновение у военнослужащих большого числа депрессий и даже самоубийств. Результатом работы стал очень простой и действенный метод, с помощью которого человек может увеличивать свою удовлетворенность в долгосрочной перспективе избегая таким образом депрессии. Применяя на практике результаты исследования Селигмана, мы предлагаем инструмент, названный нами «Список поток». В его основе ежедневное фиксирование трех позитивных событий, произошедших с вами в течение этого дня. Помимо этого, по шкале от 1 до 10 оценим, насколько мы были в этот день удовлетворены. Этот простой инструмент – помогает систематически увеличивать ориентацию на позитивное прошлое, благодаря которому мы преодолеваем не только наших хомяков и депрессию, но и в долгосрочной перспективе повышаем нашу удовлетворенность. Список поток, так же как и список муштру, следует аккуратно заполнять каждый день. Это займет всего несколько минут но приведет к тому, что уже через месяц мы будем оценивать всю нашу жизнь более положительно. Как именно работать с этим методом? Каждый вечер садитесь и записывайте три самые большие удачи в течение дня. Опишите их кратко, но таким образом, чтобы по прошествии времени вы смогли снова воспроизвести их в памяти. Примерно так, как человек в отпуске делает снимки чтобы позднее восстановить по ним свои впечатления. Иногда случается, что три удачно выполненных дела вам вспомнится не сразу. Ничего страшного, это часть процесса. Размышляйте далее. Ваш мозг учится переносить акцент с негативного на позитивное восприятие прошлого. Итак, список поток. Составляется таблица на месяц. Каждая строка — это определенный день, а каждый столбик — Одно из трех позитивных событий дня. Правая графа содержит оценку нашей удовлетворенности этим днем по десятибальной шкале. Даниэль Канеман, израильско-американский психолог, один из основоположников психологической экономической теории, и поведенческих финансов, в которых объединены экономика и когнитивистика для объяснения иррациональности отношения человека к риску в принятии решений и в управлении своим поведением. Исследования Даниэля Канемана показали, что у людей существует тенденция оценивать всю свою жизнь в зависимости от своего актуального настроения. Если мы в хорошем настроении, то позитивно оцениваем и все наше прошлое. Напротив, когда мы не удовлетворены, есть тенденция видеть всю нашу жизнь в негативном свете. Список поток помогает не поддаваться этому явлению. Мы можем к нему обратиться когда угодно. Так мы получаем четкую обратную связь, правду о нашей былой удовлетворенности. Попутно вспомним записанные успехи дня, что поможет нам улучшить актуальное настроение. Мы подготовили для вас шаблоны списка потока и разместили их на сайте ww.далее латиницей победи deфис Выработку навыка выполнения списка потока можно добавить и в одну из колонок вашего списка муштрий.